В свою канцелярию я вошла решительно и уверенно, не останавливаясь ни на миг, не испытывая ни малейших сомнений. Войдя милостиво, кивнула своим работникам, отдельно поприветствовала и Дагара, чинно склонила голову при виде сидящего на моем столе принца ночного ужаса и радостно заулыбалась ожидающему у окна адресу, который пил что-то мутное из хрустального графина, стоящего на окне и имеющего в своем хрустальном обществе дополнительный стакан. «Травяной настой от гномов», — отсалютовав, сообщил он мне. «Потрясающая штука. Катрина, вам налить?» «Конечно», — согласилась я. Голова после вчерашних возлияний и мысленных перемещений была тяжелая, так что мой выбор был очевиден. Я бы тоже не отказался, немного поморщившись, произнес и догар. На окне мгновенно возник дополнительный стакан, после чего графин поднялся и наполнил оба. Подойдя, я взяла свой, постаралась даже не принюхиваться к зеленоватой жиже и сделала первый глоток. Оказалось вкусно, причем очень даже, с легкими нотками весенней зелени и мяты. Светоносный Кхатар передавал пожелание света. Медленно попивая исцеляющий от похмелья напиток, сообщил адрес. «У людей все спокойно. На рассвете залетал Техарс, — сказал он, — обдумал вашу идею — и хотел бы обговорить все конкретнее, и что-то еще насчет того, что с орками теперь можно разговаривать. Стул?» Кивнула. «Принц мрака создал для меня целое кресло, и едва я в него опустилась, продолжил. У орков что-то странное. Есть возможность узнать, что именно?» — мгновенно поинтересовалась я. «Увы», — Адрас печально улыбнулся. «На своей территории орки не пускают никого. Вообще. Никогда. У них предсказания». Отпив глоток, пожала плечами и произнесла «Ясно, корком я не ходок». Принц мрака рассмеялся и снисходительно заметил. Как раз против женских вторжений они не возражают. Более того, часть свободных людей бежала именно к ним, в смысле женщины. «Хм», — глубокомысленно произнесла я. Даже любопытно стало, по какой причине столь оригинальная градация вторженцев. Адрес пожал плечами. Эдогар также был не в курсе, он вообще вчера явно перепил и сегодня с трудом приходил в себя. Зато на всю канцелярию раздался мрачный голос. Из-за предсказания. Мы с интересом посмотрели на принца ночного ужаса, который менее всего выглядел сейчас ужасным. Зачесанные назад и собранные в низкий хвост волосы цвета вороного крыла, удивительной красоты глаза с миндалевидным разрезом Длинные ресницы под красивыми густыми бровями, высокие скулы, чувственные в то же время по-мужски резко очерченные губы, квадратные, что удивительно для его расы, подбородок, широкие плечи, узкий торс, длинные сильные ноги. И когда он спрыгнул со стола из грации тигра направился к нам, я была вынуждена признать, что Акьяр красив. Пожалуй, краше него за всю мою жизнь был только Аршхан. Аршхан? Странное дело, я вспомнила этого пленительно прекрасного мужчину, вспомнила, что его имя имело перевод «Черный Скорпион», и относился он к племени свободных... Свободных кого? Или от чего Кто такой Аршхан? Память услужливо подбросила облик умывающегося в реке полуголого мужчины с глазами темными и бархатными, как ночь, с улыбкой и ласковым ранари, что сладкой песней звучало в его устах. Что такое Ронари? Кто такой Аршхан? Катрина. Осторожно позвал адрес. Протянув руку, коснулась его ладони, безмолвно умоляя заткнуться, и вновь посмотрела на уже подошедшего Акьяра. Принц ночного ужаса был красив. удивительно и невероятно прекрасен. Самый уродливый из всех сыновей властителя Тенетра стал краше не просто любого, а всех братьев вместе взятых. Но я помнила другого мужчину. того, кто был мужественнее, благороднее, непримиримее, кем он был? Пресветлая императрица? Голос у принца ночного ужаса был все таким же глубоким и успокаивающим, как и в нашу первую встречу. Я заставила себя улыбнуться, вспомнив, что передо мной враг. Умный, отчаянный, находчивый и крайне опасный враг. «Вы говорили о предсказании», чуть сжав ладонь адресов благодарной молчание И, отпустив ее, произнесла я. Да, пьер переводил внимательный взгляд с меня на брата. О предсказании. Едва заметное движение руки с красивыми пальцами, и, создав для себя кресло, темный вольготно устроился в нем, чтобы завораживающим шепотом сообщить. О предсказании, что из уст вуста шаманы-урков передают друг другу уже многие тысячи лет. О мужчине. Мужчине, что воспламенит умы мои сердца. Мужчине, что объединит племена. Объединит и поведет на смерть. Поморщившись, сделала еще глоток травяного напитка и заметила. «Как-то слишком банально, не находите?» Принц ночного ужаса, сказанное банальным, не находил. Но затем, как я пью, проследил с таким взглядом, что я почувствовала себя самой развратной женщиной в родорасе, которая, во ужас, осмелилась пить в такой пугающей компании. Нервно сглотнув, решила более в присутствии Кьяра вообще ничего не употреблять и продолжила. «Придет тот, кто объединит все племена. Это вообще за гранью. Племена, народы, страны, в принципе, подвержены процессам консолидации или же распада, в зависимости от этапа своего развития. Это закон жизни, подобный тому, как все реки впадают в моря. Остановить это искусственно, несомненно, возможно, но рано или поздно общество продолжит следовать закону жизни и, соответственно, развиваться». Тёмный улыбнулся, и также раздражающе тихо, что вынуждало прислушиваться к его словам и до безумия напоминало принцип общения с кесарем, произнёс. И всё же уркам удалось полностью остановить процесс объединения племён кем бы то ни было, и они сохраняют описанный порядок племенного устройства тысячелетиями. Пожав плечами, безразлично ответила. Насколько я поняла, это срок жизни их шаманов. Да, Акьяр улыбнулся. От двух до четырёх тысяч лет. Улыбнулась в ответ и довольно жестко произнесла. «В таком случае срок существования данного порядка всего лишь жизнь одного поколения. Это не показатель». Темный молчал, крыть ему было нечем. «А вот у меня появилась идея. Что ж, раз у нас нет возможности узнать, что там, обычным путем, отправим туда женщину». И, повернувшись к Адагару, поинтересовалась. «У Леди Вентер, как я понимаю, есть сестра, которая также является воительницей». Глава моей канцелярии мгновенно задал вопрос. — Вызвать? — Если вас это не затруднит, — любезно подтвердила я. И хотела было сделать еще глоток травяного настоя, но под внимательным взглядом принца ночного ужаса решила не рисковать и, отставив стакан на подоконник, громко возвестила. — Лорды и ваше высочество, у нас новая задача. Бескровное подчинение Тенетра в кратчайшие сроки. У кого есть идеи? В канцелярии стало невероятно тихо. Лары переглянулись и посмотрели на меня с готовностью следовать любому приказу, пусть даже явно обезумевшей императрицы Адрес впечатлился объявлением, но, в принципе, также ждал моих идей, а вот так я широко ухмыльнулся, даже не пытаясь скрыть собственного мнения о моих умственных способностях. Я выразительно посмотрела на него, и принц, тихо рассмеявшись, произнес «Пресветлая императрица». При всем моем восхищении вы осознаете всю ту пропасть различий, что существует между Эларами и Тенатрийцами. В этот момент без стука распахнулась дверь. Суровый древний секретарь Кесаря важно вошел, не менее важно прошел через всю канцелярию, поклонился, приблизившись, и, глядя поверх меня, объявил. «Пресветлая императрица, да светят, светила твой путь, да сияет светом твой разум, да...» Посмотрев на меня, понял, что напрасно сотрясает воздух и сообщил. «Великий император велел передать, что казна, а именно все свободные подвальные помещения, завалены золотом, как вы и желали». Высказав все это, воззрился на меня явно ожидаемой реакции. И она последовала, естественно. Молча поднявшись, прошла к столу, взяла листок бумаги и стремительно написал «На логообложению быть, без вариантов. И да, раз уж войну с Тенетром вы переложили на мои хрупкие плечи, «Будьте так любезны наконец, заняться дорогами! Я уже который день прошу!» После чего, сложив лист вдвое, вернулась к живописной группе представителей двух противоборствующих раз и молча передала лист секретарю. Присветлый покинул мою канцелярию с поклоном, а я посмотрела на часы. До прибытия владителей подконтрольных мне уже великих дворцов оставалось около часа, а у меня уже была возможность покидать дворец. «Акьяр!» Я повернулась к принцу ночного ужаса, сознательно назвав его по имени. «А знаете, я, пожалуй, с удовольствием узнаю больше о той пропасти, что лежит между вашими расами. Четко, подробно, можно даже с аллегориями и метафорами, но напишите мне все. Юрданар, обеспечьте его высочество нужным количеством бумаги и рабочим местом. Эдан, подготовьте соседнее с канцелярией помещение для приема владительных лордов. Лорден, просмотрите мои вчерашние записи. Подготовьте для меня план сегодняшнего заседания». Эдагар, адрес. Принц мрака, ни слова не говоря, встал, подошел ко мне и, протянув руку, открыл портал во второй человеческий город, который, по сути, был первым, но это уже мелочи. Эдагар задержался лишь для того, чтобы захватить бумаги.